Глава 4. Деловое предложение. За дверью царил полумрак тесного коридора. На стенах из гладких каменных плит чедили длинные ряды факелов. Большего как вы разглядеть не успела. Пространство затуманилось знакомой дымкой ультраперехода, и коридор растаял. Оказывается, Чернозуб не терял времени даром. Едва дверь открылась, он ощутил прилив возвращённой магической энергии. Защита темницы ослабла. А как только способность чаровать вернулась к нему в полную силу, Земля к мигом проложил зеркальный путь. Даже на самый строгий взгляд новое место казалось безопасным. Душистый, залитый солнцем лужок с короткой травой, приятно покалывающий басыи ступни. Пока Чернозуб чаровал над следующим, более точным переходом, Тай с мышкой устроили радостные танцы с визгом, а КВ, повернувшись к землякам спиной, разглядывала город, раскинувшийся вдали на низком пологом холме. Толстяк уже сообщил ей, что это и есть Фортуна, столица Черадола, из чьей тюрьмы они только что сбежали. Издалека город напоминал огромный сказочный замок, окружённый высокой крепостной стеной. Тесное нагромождение построек, башен и флигелей друг над другом, шпили самых верхних башен пронзали небеса, исчезая в голубовато-серой перине облаков. К холму, на котором раскинулась столица Черадольского края, вело множество узких тропинок, а вот широкой подъездной дороги не было видно. Наверное, ворота в город находятся с другой стороны холма. Последние соображения девушка высказала вслух. Неткава Первая обратилась к ней по имени Рыжая Чара. "Видишь, этот город окружён сплошной каменной стеной. Нет никаких входов и выходов, потому что в нашей столице живут одни чары, а простые люди попадают на улицы Фортуны разве что по праздникам. Для этого случая специально начеровывают ворота на время. Даже прислугу в замке составляют одни чары. А где живёт Черадольский князь?" с интересом спросила Кава. Наверняка у него самый большой замок. Тай хмыкнула. Можешь не сомневаться. Его главный замок окружает прекраснейший сад, где растут рядом розовые яблони, нежные розы и диковинные орхидеи. Сад с ажурными беседками и павильонами, фонтанами и скульптурами. А еще там есть огромное озеро с красивыми водоплавающими птицами, ровная зеленая лужайка, где так хорошо упражняться в магии. А рядом горы. изрезанные небольшими сверкающими водопадами и быстрыми речками. «Что ж его по чужим мирам носит?» — пробурчала под нос Кавы. «Жил бы на своей земле припеваючи». «А замок!» — продолжала вдохновенно рассказывать Чара. «Он великолепен! Только знаменитая стеклянная зала чего стоит? Она такая огромная, не говоря уже о большой арене, предназначенной для разного рода состязаний». Тай запнулась, и лицо её омрачилось. Вероятно, вспомнила о циклоне. "Ты так говоришь, будто не раз бывала там", удивилась Кава. Лицо рыжей чары осветилось хитрой усмешкой. "Когда-то мои родители служили на кухне", ответила она. "Я выросла среди тарелок и кастрюль. Но зато я знаю все ходы и выходы из замка. Дедуля никогда не жалел, что взял меня к себе, да?" Чернозуб, продолжавший колдовать над проходом, согласно хмыкнул. Если бы ты ещё в иллюзиях сильна была, проворчал он, не отрываясь от сложного плетения дорожки ультраперехода. Тогда нам не пришлось бы торчать в княжеской темнице. Делаю, что могу, тут же огрызнулась Чара. Кто, кроме меня и Войтыка, смог бы тайну проникнуть в замок? И мышка наша тоже справилась, вовремя заметила мерцающую паутину сторожевых заклятий. Вот-вот-вот, запрыгала девочка. Я всё сделала правильно. А толку? поинтересовался Чернозуб, не отрываясь от своего занятия. Странно, что ты не вспомнил про свой ультрапереход, обиженно выкрикнула Тай. Это твоя вина, что мы не смогли вовремя убежать. Даже сейчас ты копаешься какого-то чёрта, хотя за нами наверняка выслали погоню. К твоему сведению, я не только провожу переход, но и пытаюсь запутать следы, рассердился Чернозуб. А если бы ты указала на правильную жемчужину, то давно спешила бы на свой распрекрасный турнир. И сам Чародольский князь слова бы тебе не сказал. Прибудь ты к нему на состязание на пару с гордым драконорогом. Все знают, как он уважает этих разумных зверушек, единственных волшебных существ, не подчиняющихся нашему полудуху. Но в первую очередь наш князь уважает тех, кому улыбается удача. Ехидна дополнила... рыжая чара. Помнишь, как он сказал: "Я бы первый восхитился вашей ловкостью, дорогие земляки, если бы вам удалась эта великая кража. Но так как вы потерпели неудачу, могу предложить лишь тюрьму". Да, в чувстве юмора ему не откажешь, поморщился Чернозуб. Проклятый полудух. А все эти чудеса: арена для турниров, горы с водопадами и залы с павильонами находится в этом городе, осторожно спросила Кава, желая расспросить Чару побольше и в то же время увести от спора о реке Стригой. С этого расстояния он не кажется большим. Несомовитый замок находится не здесь, раздражённо пояснила Тай, всё ещё разгорячённая спором с дедушкой. Вон те три высокие башни слева, видишь? Там находится вход в Несомовитый замок. Всего несколько башен. Да и дёрнула головой. Ну да, обычное расширение пространства, угрюмо пояснила она. Все более-менее приличные колдовские замки имеют внутреннее расширение пространства. Разве не понятно? Кавы припомнила, что в чёрном замке Вордыка тоже были в ходу подобные фокусы. Та же гостинная по желанию хозяина то расширялась, то сужалась. Так замок Черадольского князя называется не самовитым, задумчиво произнесла она. Любопытно. А что такого? Тай передернула плечами. Название Славное Древнее, говорят, когда князь вошёл на правление после победы над князем Жахом, то сразу переименовал замок. В честь своей матушки назвал или что-то вроде того. В честь рода, не глядя, дополнил Чернозуб. Кавы подумала, что река Стригоя связывает с Карпатами гораздо больше, чем он хочет показать. вроде бы госпожа Кара рассказывала, что он несколько лет жил в Румынии. Эх, жаль некого подробнее расспросить, разве что самого Чер adoльского князя. Наконец, зеркальный путь был готов. Ярко переливаясь на солнце, засверкал тонкий серебристый обод портала. По словам Чернозуба, в конце пути их ожидала одна из скрытых землянок, где они часто прятались во время своих бесчисленных операций. Мол, и сейчас там пересидят, пока сумятица не уляжется. Кавы было всё равно. Сейчас она согласилась бы идти куда угодно, лишь бы подальше от дверей Чародольской темницы. Ультрапереход не занял много времени. Прошла минута-другая, и вся компания очутилась в тёмном тоннеле. Кавы показалось, что они попали в большую кротовую нору. Здесь пахло мхом, трухлявым деревом и прелой полузгнившей листвой. На сырых земляных стенках норы иногда попадались перекрытия из красного кирпича, а там, где свод осыпался, стояли подпорки из плоских камней. Кое-где на стенах висели на старых ржавых цепях железные чаши, но без огня. Чернозуб, шедший первым, поджигал эти странные светильники щелчком пальцев, чтобы они освещали путь, а Атай, замыкавшая процессию, таким же щелчком гасила. Семенившая за кавой мышка развлекалась тем, что радостно вскрикивала каждый раз, как вспыхивали огоньки. Там, где коридоры особенно сужались, на стенах вместо чаш крепились в прокопчённых железных кольцах связки простых, грубо сработанных факелов. Они так чидили и воняли, что у Кавы вскоре защекотало в носу и запершило в горле. Но больше всего её беспокоили Кривые узловатые наросты, вылезающие из стен в полном беспорядке и очень похожие на корни деревьев. Неужели они идут по подземному переходу, расположенному под самыми корнями огромных стволов? Наконец, вся компания вылезла на поверхность, и Каве, увидев солнце, мысленно возблагодарила высшие силы за чудесный миг освобождения из полутёмного тесного лабиринта. Вдохнув полной грудью свежий лесной воздух, Кава с любопытством задрала голову. Над ними нависали гигантские толстые узловатые ветви с ярко-зелёными листьями. По всей видимости, Кава с земляками только что выбрались из-под корней дерева из палина, видавшего совсем седую древность. "Это что, бабаб?" подумала она вслух. "Нет, это каменный дуб", учтиво отозвался чернозуб. В медвежьих горах таких много. Вот сейчас на террассу заберёмся. Посмотрите на сдешние красоты. Кабы снова подняла голову, гадая небезопаски, где же находится эта террасса. Пересидим до ночи, продолжил Чернозуб. Никто не догадается искать нас в этих краях, а к вечеру подтянутся остальные. Вот тогда и решим, как нам дальше действовать. Вой так уже знает, стрепенула с тай. Конечно. Я предупредил его лишь только мы выбрались. Кстати, думаю, пришло время поблагодарить нашу гостью за освобождение. Чернозуб тяжело и неловко опустился на одно колено, приложив правую руку к сердцу. Левый же схватил Кавы за запястье и поцеловал кончики пальцев. Несмотря на серьёзность ситуации, Девушке сейчас больше всего на свете. Хотелось потрогать чёрный рог у толстяка на лбу. Настоящий ли? Наблюдая эту сцену, та и фыркнула, но буркнула. «Да-да, большое спасибо!» Мышка повторила за рыжей, добавив воздушный поцелуй. Кава, смутившись, невольно схватилась левой рукой за ключ под вырезом платья. Неловкости ситуации весьма способствовал и сам чернозуб, продолжавший нежно, но крепко сжимать правую руку девушке. Я рада, что смогла вам помочь, осторожно произнесла Кава. Толстяк снова рассыпался в благодарностях, после чего предложил перейти на ты после такого-то приключения. Когда с формальностями было покончено, чернозуб, оправдывая наихудшее опасение Кавы, скомандовал: "А теперь прошу всех на подъёмник". Рогатый земляк поднялся с колен и махнул свободной рукой. Другой он по-прежнему цепко держал свою гостью за запястье, будто опасался, что она сбежит. В любом случае волновался он напрасно. За Каве неотступно следила Тай. Откуда-то сверху, шумно раздвигая листья, к ним спустилась узкая продолговатая зелёная лодка, изогнутыми очертаниями напоминающая огромный дубовый лист. Чернозуб помог Каве переступить через волнистый край посудины, а вслед за ними на борт заскочили Тай с мышкой. Лодка дрогнула и начала ровный вертикальный подъём. С любопытством вглядываясь в окружающую листву, Кава успела заметить несколько домиков-шелашей, расположенных прямо на ветвях стоящих поблизости деревьев. Судя по всему, земляки давно уже предпочитали тесным норам под деревьями свежий воздух, зелёную листву и солнце, что могло только радовать. Толстенькие белые крысы с гранатовыми глазками-бусинами ловко сервировали стол. На нём уже стояли огромный яблочный пирог, большой круг приятно пахнущего сыра и тёплый, только из печи, каравай чёрного хлеба. Поначалу из-за такой странной обслуги у Квавы резко испортился аппетит. Но когда одна из белохвоста красноглазах услужливо поднесла гостье в лапках кружку горячего кофе, девушка кое-как примирилась с их присутствием. в конце концов, вордыком вообще призраки служат, и никто не удивляется. Чернозуб то и дело отдавал мелкие хозяйственные распоряжения, но вскоре перешёл к делу. Наш общий знакомый, Карпатский Мак, передал нам, что ты умеешь ловко распознавать иллюзии. Насколько ловко? Кава, не спеша с ответом, отхлебнула кофе. Конечно, в иллюзиях она специалист. На Золотом Горгане именно Кава первая распознала верную дорогу среди междумирных путей, опередив двух карпатских властотелей: главу клана цивилов Вордака и его противника Лютагора, предводителя клана диких. Именно Кава сумела правильно воспользоваться своим магическим браслетом из зеленоглазого ящера с чешуёй необычного стального оттенка, указала ей верную тропинку. Но кто знает, что ещё рассказал великий мальфар о Каве этим землякам? Девушка уже не раз убеждалась, что хитрый карпатский мак мыслит на несколько ходов вперёд и похоже редко делится своими планами. Так насколько ловко? нетерпеливо повторил Чернозуб. А насколько надо? Как можно лучше, хмыкнула Тай. Иначе свирепый бобёр будет чрезвычайно доволен. А это ещё кто? У Кавы глаза на лоб полезли от такой клички. Наш рак, отмахнулся Чернозуб. груслив, завистлив не в меру, мелок и жаден, главарь враждующей с нами семьи. «Семьи — Семьи? — насмешливо переспросила Рыжая. Кажется, настроение у Тая улучшалось с каждым глотком кофе. — Говори правду, из конкурирующего с нами клана. Но если мы успеем к Белоголовому сокровищу первыми, то победа будет на нашей стороне. Они даже к замку подобраться не смогут. У Кавы закралось подозрение, что земляки хотят вновь попытать счастья в замке полудуха и всё-таки выкрасть некое белоголовое сокровище. А если вы не успеете, не выдержала Кава. Если опять попадётесь, если не успеем, умрём жестокой смертью, и ты вместе с нами. Несмотря на сарказм, та и решительно вздёрнула подбородок. Тирадолец не простит нам повторного покушения на одну из самых значимых его драгоценностей. Вот почему нам всем лучше настроиться на выигрыш. Короче, договор такой, деловито произнёс Толстяк. Вы, уважаемые Ква, помогаете нам верно определить среди ложных истинную жемчужину, так называемое белоголовое сокровище, а тай взамен поможет вам попасть на Чеку. Насколько я понял из послания вашего синекрылого духа, вы больше всего на свете желаете попасть в финал этих состязаний. В общих чертах правильно, хотя вы немного растерялась. Но понимаете, в чём дело? Признаться, я хочу попасть в финал только по одной причине. М-м мне очень нужна защита от того самого человека, которого вы собираетесь ограбить. Она решила быть откровенной. И как раз из-за этого ваше предприятие и моё участие в нём кажутся мне весьма сомнительными. Тебе нужна защита от черадольского князя? Брови Чернозуба поползли до самого его рога. Тайня неожиданно подалась вперёд. Дракона рогов я возьму на себя, доверительно сообщила она, глядя в упор на Кава. Если мы доставим белоголовое сокровище, то с ними будет легко договориться. А кто это вообще, драконороги? с интересом спросила Кава и невольно снова взглянула на рог, украшавший голову Чернозоба. Ты не знаешь о них? искренне удивилась рыжая. А как же ты собираешься участвовать в Чаклуне? Даже в случае нашего успеха с жемчужиной, ты должна будешь уговорить какого-нибудь драконорога послужить тебе. Но вряд ли хоть один из них захочет возить на себе неопытного новичка, только посмеётся над тобой, если не убьёт на месте. Надо будет, научусь, хмуро парировала Кава. Про себя же она подумала, что проклятый карпатский мак много чего не сообщил ей об этих соревнованиях. Конечно, она с детства умела ездить на велосипеде, Немного водила машину, лазила по скалам, летала на сундуке и даже путешествовала по воздуху на планетнике вместе с Риком Стригаем. Но летать верхом на живом и разумном существе со странным прозвищем Дракон-арок казалось ей весьма опасным предприятием. "Не факт, что мы возьмём тебя в дело", жёстко произнесла рыжая, внимательно наблюдавшая за Каво. "Сначала докажи, что ты действительно специалист". "Тай права". Чернозу плаского улыбнулся, обнажая уродливый клык. Однако взгляд его прищуренных глазок сделался серьёзным и пристальным. Поэтому, уважаемая Каве Лизард, разрешите предложить вам небольшой тест. Вы же понимаете, нам рисковать нельзя. Мы долго готовились к этой операции, и что? Потерпели неудачу? Повторно оплошать мы просто не вправе. А Щирадольский князь, он, конечно, с юмором и весьма великодушен, но если мы опять попадёмся, нас убьют сразу же на месте, даже до тюрьмы не доберёмся. Кавы имела на этот счёт несколько иное мнение. К примеру, почему бы стригую при его то чувстве юмора не проявить великодушия ещё разок, особенно если среди грабителей окажется и хозяйка золотого ключа, Но наверняка Чернозуб гораздо лучше Кава разбирался в нравах титулованных особ, если время от времени воровал у них дорогие вещи. «А еще ладка разоткровенничалась», — неожиданно вставила Тай. «Вдруг она уже выболтала? Зачем нам нужна жемчужина, великое белоголовое сокровище?» «И еще. Она мне никогда не нравилась. Это ты ее взял!» Тай зло сощурила глаза. «Кинула тебя твоя приятельница!» «Тай!» — громыхнул Чернозуб. Ещё одно острое выражение, и я поджарю тебе пятки. Это я тебе поджарю, и не только пятки. Дальше ключ переводить отказался. Наблюдая громкую, но непонятную для неё перепалку, КВ поёживалась, дождавшись, когда накал страстей уляжется, она быстро спросила: "Скажите, а какую роль эта ладка играла в вашей операции? Распознавания иллюзий?" Вздохнул Чернозуб мгновенно успокаиваясь. Но девчонка оказалась слаба и волей, и разумом. Да и специалист из неё выходит никакой. Ещё и разболталась в конце. Несносная девка. Ничего, пусть только появится в землячестве, навеки замолчит, мстительно произнесла рыжая Чара и нехорошо усмехнулась. Я всегда говорила, что острый нож самое надёжное заклятие умалчивания. Девушка рубанула воздух ладонью. Кава невольно сглотнула слюну. Если она не пройдёт маленький тест, не применит ли это самое надёжное заклинание к ней самой? Не беспокойтесь, Чернозуб внимательно наблюдал за девушкой. Если вы нам не подойдёте, мы вас отпустим на все четыре стороны. Тай перестала улыбаться. На мгновение глаза её сузились, в них блеснула холодная искра. И Каве поняла — не отпустят. Похоже, у земляков благодарность за спасение не считалась достоинством. Подумать только, сколько же у них общего с великим Мольфаром. Как вы знаете, наша первая попытка заполучить жемчужину потерпела неудачу. Вновь повел Ричард на зуб. И в результате мы познакомились с вами в столь печальных обстоятельствах. Но теперь он внимательно посмотрел на Кавы. «Мы учтём всё, чтобы не допустить ни малейшей осечки, и белоголовое сокровище будет нашим». Слова Чернозуба прозвучали твёрдо и уверенно. Внезапно в воздухе появилась троица одинаковых с виду толстеньких белых крыс с тупыми мордочками. Зверьки на мгновение зависли над столом прямо перед носом у Кавы, А потом брекнулись на блюдо с яблочным пирогом. Кава невольно отшатнулась, еле сдерживая накатившее чувство омерзения. "Одна из крыс наша мышка", сообщил Чернозуб. "Отгадай, которая распозначь чужую личину. И мы склоним головы перед твоим мастерством, но помни, у тебя только одна попытка". На кабы установились три пары ярко-красных бусинок, и которая из трёх крысок, весёлая девчушка по прозвищу Мышка, мне известно. Впрочем, задание не такое уж сложное. Кабы решительно коснулась браслета, одновременно втягивая носом в воздух, чувствовался свежий запах мяты с ноткой лимона, верный признак хорошо сработанной иллюзии. Однако кавы немного занервничала. Под воздействием магии иллюзорные личины белых крыс даже не дрогнули. Не произошло никаких изменений вообще. Ну, -у -у", нетерпеливо произнёс Чернозуб. Погодите, выдохнула девушка. Сколько ни прикидывай, эти крысы кажутся вполне настоящими. Пухлые губы Тай тронула пренебрежительная усмешка. Иско соглянув на рыжую, Кава решила, что ей нечего терять, и сплела из пальцев знак суп. Конечно, это заберёт много сил, но иного выхода всё равно не было. Переход на субастральный уровень произошёл быстро. Каве всё легче давались ультрапути. К тому же, застоявшийся без сильных заклятий магический браслет легко поделился мощью, или же сама она хорошо сосредоточилась. И всё же По тонкому миру не пойдёшь прогулочным шагом. Девушка двигалась медленно, пробиваясь сквозь вязкий, словно болотная жижа, туман субострал. Рядом катились клубки: один большой, ярко-синий, а другой маленький и тусклый, похожий на комочек кошачьей шерсти. Кавы мигом оценила положение. Эти клубки не могли принадлежать никому, кроме земляков, расположившихся на террасе. Выходит, одному из них осталось жить очень мало. Но кому? Это и не сносный рыжий тай или чернозубый мутолстеку. Кава вскинула голову. Постойте, а где же третий клубок? Если мышка одна из крыс то среди этих троих нет человеческой души, хмуро сообщила Кава, выходя из субастрала. Обычные крысы. Рыжая тай не выдержала и довольно хмыкнула, очевидно выражая этим уважение. «Толстяк и есть!» — повела она бровью и послала чернозубу одобрительный кивок. «Да, среди этих мышек нет нашей мышки», — довольно подтвердил толстяк. «Как ты и сказала, уважаемая Каве, это всего лишь обычные крысы. Наша девчушка давно спит». «Только зря в субастрал выходила», — подумалась Каве. Её немного знобило и подташнивало, как бывало всегда после прогулок на иноматериальном уровне. Надеюсь, я заслужила ещё кофе, мрачно поинтересовалась она у своих экзаменаторов. И тут же получила чашку, услужливо поднесённую белой крысой, одной из тех, что участвовали в эксперименте. Итак, сегодня ночью выступаем в новый поход, произнёс Чернозуб. Только дождёмся Войтыка. Уже испугалась Кавы. "А как же подробности? Насколько это опасно? Куда мы идём и что это за сокровище такое?" "Все эти вопросы тебя не касаются", фыркнула Тай. "Твоё дело, Кавы, верно распознать жемчужину, белоголовое сокровище". "Но что это вообще такое? Я же должна иметь хоть малейшее представление", не унималась та. "Как она выглядит?" Чернозуб с Тай переглянулись. «Вот вы нам это и расскажете, уважаемый специалист по иллюзиям!» — хмыкнул толстяк. «Знай мы, как выглядит жемчужина, давно бы сцапали ее и отнесли дракона рогом. И сейчас наша Тай спешила бы на турнир как полноправная чара, вместо того, чтобы гостить в столичной темнице!» Он хохотнул, подмигивая Каве, но та лишь кисло усмехнулась в ответ. «Подумать только!» Она собирается обокрасть самого Чародольского князя. И для чего? Чтобы от него же потом и защититься. А надо ли ей вообще ввязываться в это сомнительное дело? Какой от него прок? Похоже, Мальфар здорово повредился умом, пока томился в горе. Иначе не послал бы её к этим странным землякам. По всей видимости, эти сомнения отразились у неё на лице. Потому что та и сказала. «Не стоит переживать, Кавы!» Некогда наш великий Черадолец сам украл Белоголовое сокровище у дракона Рогов. Вот почему за его возвращение эти сверхумные зверушки исполнят любую нашу просьбу. В общем, решено, подвёл итог Чернозуб. Сейчас Войток с разведки вернётся, с ним ещё подробно обсудим. А я пока остальных призову. Погодите, остановила его Кава. Мы ещё про турнир не поговорили. Я хочу иметь гарантии, что вы действительно поможете мне попасть на соревнования. Для меня это очень важно. Чем это важно? едко спросила Тай. "Уж не победить ли хочешь?" а может и так, огрызнулась Кава. "В любом случае, я должна войти в финальный круг, чтобы получить защиту от вашего правителя". "И чем же ты ему так насолила?" рыжая состроила ехидную рожицу. "Может, сердце у него украло?" Говорят, он любит таких, беловолосых и зеленоглазых. Не твоё дело, сердито вскинулась Кава. Помолчи лучше, чем пороть чушь. Неужели в самую точку, не унималась рыжая. Тогда всё понятно, пообещал жениться, но передумал. Или нет? Ты сама испугалась. Вот и убежала от княжеской любви. Чернозуб не выдержал и хотнул. С князьями поосторожнее следует, доверительно сообщил он. «Бабы на них гроздьями вешаются, вот и привыкают перебирать». «Да что вы несёте?» — Кава не на шутку разозлилась. «Сама-то зачем собралась на турнир?» — обратилась она к рыжей чаре. Тай презрительно фыркнула. «Да уж не от князя бегать. К тому же у меня есть войток». Её глаза на какой-то миг затуманились. «А у тебя, Кава, есть тот, кто защитит тебя от других? Будь то князь всего Чарадола или какой-нибудь пастух с медвежьих гор?» Кава, уже приготовившая острый ответ, неожиданно растерялась. Несносная рыжая попала точно в цель. Тот, кто мог бы защитить её от Рика-стрига, ушёл в сторону, отступил, сдался без боя. Перед глазами пронеслась знакомая комната в круглой башне, травяной коврик, блик каминного огня на бокале с вином, лёгкий ветерок на раненном плече, немолётное прикосновение и насмешливые чёрные глаза. Я сама смогу о себе позаботиться, пробормотала Кава, чувствуя, что против воли краснеет. Тайм мгновенно почувствовала, что случайная реплика задела Кавы за живое, но продолжать разговор не стала. Хватит на сегодня впечатлений, подытожил толстяк. Пусть гости отдохнёт. А что дальше делать, решим потом, когда наши появятся. Радуясь возможности остаться в одиночестве, Кава вскочила на ноги и последовала за толстяком в одну из комнат, похожих на маленькие шалаши. Там в специально огороженном углу девушка приняла сомнительный душ, ополаснулась прямо из деревянной кадки, причём вода улетела куда-то вниз через доски пола. Оставалось надеяться, что никого не укатило. Очень скоро она, растянувшись на жёстком матрасе, закуталась в приятно пахнущей соломой толстой шерстяной плет, чтобы ни о чём больше не думать. КВ попыталась сосчитать прорехи в крыше, сложенной из тонких веток, и даже не заметила, как провалилась в глубокий сон. Но долго поспать ей не дали. Послышались ликующие приветственные крики, улюлюканье, свист и даже плач, впрочем, тоже радостный. А потом В комнату ворвалась счастливая мышка и позвала гостью на сходку у костра. Возле корней гигантского каменного дуба собралось человек двадцать, в основном мужчины. Двое из них жарили мясо на вертеле, какая-то женщина сосредоточенно чистила овощи в котелок, очевидно, намечался ужин. Чернозуб беседовал с молодым человеком, обнимавшим Тай за талию. Как только Кавы подошла к ним, разговоры смолкли. «Познакомься, Войтек», — произнесла Тай, склонив голову на плечо парня. «Это наша новая подружка. Тоже чара». Войтек оказался худощав, жилист и смугл. Чистый цыган да и только, а может и румын. «Это Кава Лизард, специалист по иллюзиям», — представил её Чернозуб. «Мы её проверяли. Действительно разбирается. Пойдёт с нами». Войтек придирчиво осмотрел девушку, словно собрался её покупать. даже обошёл вокруг. У тебя же них есть? неожиданно спросил он. Жак без девчонки, а он разборчивый и беленьких любит. "Люблю!" охотно подтвердили из толпы. Очевидно, тот самый Жак. Все засмеялись, только женщина, готовившая еду, недовольно покачала головой. "Кавы хочет попасть на Чеклун", громко произнесла Тай, подождав, пока веселье стихнет. И выиграть его. Она пока не призналась, но, кажется, метит на самого черодольского князя. Так что ты опоздался с ватовством, Войтек?» Поляна вновь взорвалась хохотом. Кава вспыхнула. Она хотела огрызнуться, но Чернозуб заговорил раньше. «Тихо вы!» — прикрикнул он на собрание. «Вы так ржёте, что в фортуне слышно. Пора бы о делах поговорить, пока мясо жарится». Давай, Войтык, введи гостей в курс дела, а я попозже к вам подойду. Расположившись чуть поодаль от остальных, Войтык развёл небольшой костёр и жестом пригласив девушек присаживаться поближе к огню, начал рассказ о предстоящем деле. Итак, земляки вновь собирались проникнуть в легендарную стеклянную залу. Если верить великому Мальфару, точную копию той, что стояла раньше в Златограде. В этот раз мышку решили не брать, поэтому задача найти все нити сторожевых заклятий ложилась на плечи Тай. Оказалось, что Воит и Кумеит ловко плести заслон, скрывающий всю группу от посторонних глаз. А что, хорошее умение для вора, невольно подумалась Кавы. Наверняка Чернозуб тщательно подбирал людей в свою хмм компанию. В обязанности Чернозуба входило одно: быть готовым переместить всю команду в безопасное место. Самая важная задача стояла перед Кавой. Ей следовало распознать истинную жемчужину среди сотен тысяч тех, что, по словам Тай, заполняют всю стеклянную залу. Именно в этом деле потерпела неудачу Ладка. Услышав о предательстве последней, Войток сузил глаза и заставил Тай ещё раз повторить, что их новый специалист по иллюзиям удачно прошла тест. После чего Парень вдруг сделался очень суровым и даже пригрозил Каве убить её, если она тоже окажется предательницей, потому что в их команде всегда были честные люди. В ответ девушка заявила, что не очень понимает, как можно быть честным и вором одновременно, чем опять вернула парню хорошее расположение духа. "Это моя рыженька хочет стать честной колдуньей", весело сказал он. "А мне нравится наша вольная беззаконная жизнь. Живём как хотим". И никакой князь нам не указ». «Много ты понимаешь», — Тай фыркнула. «Чем больше ты знаешь, тем свободнее ты мыслишь. Вот я выучусь и стану высшей чарой, а ты так и останешься разбойником, и каждый день будешь опасаться, как бы князь однажды не прекратил твое... пф... вольготное существование». «Да, у нас жизнь полная опасностей и приключений», — охотно ответил Войтек, силой притягивая девушку к себе и целуя в шею. «Но свободная». По-настоящему мы делаем, что хотим, никому не подчиняемся, ни от кого не зависим. Каво на это только усмехнулась, про себя подивившись, насколько по-разному каждый понимает свободу. Я хочу быть высшей чарой и точка, заметив её усмешку, вдруг разозлилась Тай. Вот ты видишь, я выиграю эти соревнования, и госпожа Чакла с радостью примет меня в ученицы. А кто это? Чакла? Не выдержав, поинтересовалась Кавы. Тай посмотрела на неё с таким выражением лица, словно Кавы сморозила редкостную глупость. "Это самая знаменитая Чирадольская ведьма", холодно произнесла Чара. "Говорят, она даже дружила с легендарной Миндейрой, матерью нашего дорогого правителя. Поэтому госпожа Чакла всегда посещает Чеклунские состязания и отбирает лучших себе в ученицы". «А учеников что же не отбирает?» — заинтересовалась Кава. «Интересно же, как в этих краях воспитывают магическую молодёжь». «Конечно, нет!» — фыркнула Тай. «Всем известно, что девочки и мальчики должны учиться отдельно». Кава заулыбалась, но решила, что не будет рассказывать о кукушке в Карпатском университете интеллектуального волшебства. «Как хорошо, если бы вместе!» — мечтательно произнёс Войтек. Тогда я тоже пошёл бы учиться на какого-нибудь колдуна. А то без девчонок скучно». Он потянулся губами к Тай, но та отстранилась. «Вот и пошёл бы!» — фыркнула она. «Многие из великих чародеев набирают в себя учеников». «А кто обучает девчонок?» — спросила Каба. «Великие ведьмы?» «Да, немало чар в фортуне набирают в себя учениц», — неохотно признала Тай. «Но обучение дорого стоит, и преподают обычно много лишнего». Танцы, манеры, эти кучеродейства, вежливые поединки, о древнем волшебстве даже не вспоминают. А вот Чакла учит истинной магии. Глаза у тай вновь загорелись. У неё можно научиться высшему чародейству. За обучение она не требует платы, но попасть к ней почти невозможно. Чакла выбирает только лучших из лучших. Вот почему больше всего на свете я хочу попасть к ней. Ты так стремишься со мной расстаться. Поддел Войтек, вновь рассмеявшись. «Запрут тебя где-нибудь в горах. И привет, кончилась твоя свобода». Та их мыкнула. «Я буду иногда к тебе сбегать». Девушка нежно потерла щекой о плечо парня. «Да разве я тебя отпущу, рыженькая?» «Да разве я стану спрашивать?» В тон парню поддразнила Чара. И тихо добавила. «Ты не представляешь, как это для меня важно». Войтек нахмурился. И как вы поспешили сменить тему. Послушайте, а Черадольский князь, у него тоже есть ученики. А вот и нет. Тут же оживилась рыжая чара. Черадолец великий Колдон, и всё же у него никогда не было ни одного ученика, хотя по магическому уставу каждый чар должен иметь хотя бы одного, а лучше дюжину. Наверное, не хочет делиться своими секретами, беззаботно пожал плечами Войток. Он зевнул, Кажется, тема кладовского обучения ему наскучила. Но ну, да чего уже договорились, к ним подошёл Чернозуб. Судя по изрядно повеселевшей физиономии и доносившемуся от него характерному запаху, рогатый земляк принял большую порцию чего-то крепкого. С его появлением обсуждение предстоящей операции вновь пошло по кругу. Изрядно утомившись от разговоров о будущей краже, Кавы вдруг вспомнила о чёртике, духе мотыльке, Где он сейчас? И ярко-синие крылья тут же замельтешили у неё перед носом. Оказалось, дух-посланник всегда рядом. Появление чёрттика нарушило ход беседы. Войтык, рассуждавший о страже в несамовидном замке, замолчал. Он с интересом рассматривал мотылька, присевшего девушке на плечо. Ай, которая прижавшись к Войтыку, сонно клонила голову, вдруг вскинулась и уставилась на шею Кавы. Поддалась на моду, рыжая насмешливо сморщила нос. Кавы невольно ухватила из за цепочку, как только они вышли из темницы, серебряная булавка вновь стала золотым ключом. Он приспокойно прятался себе за вырезом платья, но вот случайно выскользнул. Куда ни глянь, все ходят с этим дурацким украшением, осуждающе качнула головой Тай. Ох, уж эта вечная мода на золотые ключики. Я понимаю, ещё носила бы настоящий ключ, ключ от древнего Златограда. Послушай моего совета, выкинь эту дешёвку. Кавы наконец осознала, о чём говорит её новая знакомая. Кажется, вчера доле небольшой ключик на шее считался популярным украшением. Мне казалось это оригинально, осторожно произнесла она, ещё не веря в такую удачу. Тай прыснула. Ты что, издеваешься? Даже дети его носят. Эй, мышка, позвала она. Поди-ка сюда. Девчонка, сидевшая возле самого костра, тут же вскочила и подбежала к ним. Покажи нашему специалисту по иллюзиям свой любимый ключик, тай хитро блеснула глазами. Мышка с готовностью вытянула из-за ворота тонкую цепочку. В свете костра блеснул ещё один золотой ключик. Он был поменьше и потоньше, но точно такой же формы. А теперь ты свой, мгновенно попросила мышка, разглядев украшения на каве. Немного опасаясь, девушка всё же сняла с шеи ключи и передала малышке, но о цепочке из рук не выпустила. "Да, это, конечно, подметила. Не трясись так, не украдёт мышка твою драгоценность", пренебрежительно фыркнула она. Лишь только ключ ощутился у девчонки в руках, она тут же попробовала его на зуб. "Золото", авторитетно сообщила мышка. «Здорово! Мой-то медный!» И, повертев ключик, к сожалению, вернула его обратно. Вновь повесив на себя цепочку с ключом, Кавы испытала невероятное облегчение. Значит, черодольский магический ключ можно носить, не скрываясь. Кому интересно, обычная женская побрякушка. Кавы даже слегка улыбнулась. «Ты знаешь легенду о золотом ключе?» — осмелев спросила она у Тай. «Как он появился?» Чара закатила глаза. Вот, пожалуйста. Она не скрывала своего презрения. Ты даже не знаешь, что такое золотой ключ, а носишь. Вот ты просветила бы. Кавы очень хотелось узнать официальную версию истории золотого ключа, но, к сожалению, у Тай вдруг испортилось настроение. Тебе такие вещи знать ни к чему, буркнула она, вставая. Это чародейные секреты для посвящённых. Кава лишь пожала плечами. К счастью, вскоре их позвали ужинать, и, наслаждаясь густым наваристым супом и сочным жирным мясом, Кава на какой-то миг вообще позабыла обо всех своих проблемах.